Глава пятая. Утром дверь открыл сам Митрофан Яковлевич, молчаливо отодвинулся, пропуская меня. Смотрел не из-под лобья, а примерно как на пустое место. Это злило, как и все произошедшее. Но я упрямо держала лицо. У меня, между прочим, участок на две с половиной тысячи душ. Не насмотришься на настроение каждого. Прошла в уже знакомую комнату, всю такую же пустынную. Следом зашел хозяин дома с Вовой. Я разложила необходимые инструменты. Малыш в это время с интересом рассматривал происходящее. Совершенно без страха. Видимо, опыта подобного не было. У меня, честно сказать, тряслись поджилки. Брать кровь, ставить капельницы, проводить другие манипуляции должен фельдшер или процедурная сестра. У них, как правило, набита рука, особенно если речь шла о маленьких пациентах. Но таковых у нас не наблюдалось. Штатные единицы были, Работать желающих не находилось. Приходилось мне. Опыта же у меня — несколько практик в меди и тени в педиатрии. Не на пустом месте на педиатра нужно учиться отдельно. Сложная специализация, отдельная планета. Это в идеальном мире, а в реальном училась всему сама, иногда превозмогая собственный страх. Глаза боялись, руки делали. Вова спокойно позволил взять у него кровь. Лишь в самом конце законючил, закатился в отчаянном плаче. Хорошо, что папа удержал, когда начал выгибаться. Сразу же появилась Василиса, протянула бутылочку с молоком. Я заставила себя воздержаться от замечаний о том, что в таком возрасте соска может сказаться на прикусе. Спросят, отвечу. Нет, ваш ребенок, ваши проблемы. Вова моментально успокоился, устроился рядом с папой, начал с аппетитом уплетать молоко. Рядом топталась Василиса, со страхом поглядывая на меня. «Это специальная иголочка, совсем тонкая. Больно не будет», — пообещала я, чтобы приободрить малышку. Та в ответ покачала головой. Начала пятиться к двери с намерением убежать. Митрофан Яковлевич встал, перехватил одной рукой дочку, сразу поднял на вторую, погладил ободряюще по спине, что-то шепча на ухо. В первый момент я бросилась было на защиту ребенка, неосозданный жест, помимо воли. Не представляю, что было бы, схватил он Василису грубо. Неужели полезла бы в драку? Полезла, пришлось признаться себе. Митрофан Яковлевич уселся на диван, посадил Василису себе на колени. Та в отчаянии спрятала лицо у него в шее, протянула мне руку, жалобно всхлипывая. Я видела, как крепко, в то же время ласково он придерживал дочку, как она сама льнула к нему за защитой, естественно, как-то. «Все», — сказал Митрофан Яковлевич полушепотом на ухо Василисе. Та вздрогнула, повернулась, открыла в страхе глаза, кажется, ожидая потеки крови и рваную рану на половину руки. Рассмотрела небольшой яркий бинт, которым я перетянула руку. Специально купила из личных средств самофиксирующийся с веселыми картинками. Знала, по ладе, такая малость может скрасить любую обиду. Василиса выбралась из папиных объятий с важным независимым видом. Взяла за руку Вову, отправилась из комнаты, предварительно вежливо поблагодарив. «Спаси, Рис, Спасибо большое, Надежда Андреевна!» «На здоровье!» ответила я, не скрыв улыбку. Начала собираться, нагнулась над столом, В это время мой живот заурчал, разнося по комнате утробный звук, предательски рассказывая, что я сегодня осталась без завтрака. Боролась сначала с печкой, потом со снегом, потом с дочкой, которая не хотела идти с утра в фаб, посидеть до садика с Марией Александровной. Поджала губы, делая вид, что совершенно ни при чем. На подоконнике герань стоит. Покорми тебе бедолагу. Кофе хотите? Услышала за своей спиной, когда вышла из комнаты. Хозяин дома стоял в проеме двери, ведущей на кухню. «Пирог есть сладкий, из капусты и грибами». «Спасибо, не нужно, я спешу», — буркнула я, вспоминая вчерашнее представление в магазине. Снова накатила обида. «Медпункт восемь открывается. Вряд ли успеете позавтракать». Он отодвинулся в сторону, приглашая рукой на кухню. я демонстративно грохнула укладкой поставила тяжелый чемодан на пол прошла куда показывали давай хозяин корми своими пирогами кухня оказалась просторной современной я растерялась от разнообразия бытовой техники одернула себя не могла же я всерьез думать что человек у которого снегоход во дворе пользуется ступой для приправ пьет из яндавы, готовит в чугунке хотя чугунки тоже были стояли в отделенном закутке рядом с настоящей русской печью, которая одновременно контрастировала с интерьером и вписывалась в него. «Капучино, американо?» — спросил Митрофан Яковлевич, показывая жестом, чтобы я, наконец, села, не стояла, как на выставке, таращась по сторонам. «Американо, и если есть сливки?» — глянула на отличную кофемашину. «Не капучино?» — уточнил хозяин дома. Американа! кивнула в подтверждение своих слов. Вскоре на столе появились два пирога. От сладкого отрезан кусочек. С грибами, видно, только испечен. Угощайтесь, проговорил Митрофан Яковлевич. У меня не так вкусно, как у Василисы получается, но вроде есть можно. Спасибо, кивнула я. Действительно вкусно. Мужчина старовер, который сам печет пироги, не вписывался в мое представление о староверах, если бы у меня были хоть какие-то представления об этих людях. До этой недели я вообще не знала об их существовании, однако образ домостроя упорно не уходил из головы. Молчала, не знала, что произнести. Хозяин дома тоже молчал. Говорить нам было не о чем, тишина стояла какая-то неуютная. Наверное, нужно извиниться за свои слова в первый визит, «Но почему бы Гучкову не извиниться за вчерашнюю выходку?» «Нет?» «Ну вот и я, нет». Из-под ресницу кратко я рассматривала Митрофана Яковлевича, про себя удивляясь имени. «Первый раз встречаю живого Митрофана». Он сидел напротив, светлые волосы расчесаны, стрижка аккуратная, борода ухоженная. Я не слишком любила борода, считала эту моду глупостью. Часто мужчины выглядели неухоженными из-за растительности на лице, но конкретному Митрофану шло. Темно-серая футболка обтягивала объемные мышцы рук, широкие плечи. Массивная грудная клетка, такая же шея. Он не казался огромным, перекачанным, нет. Но от всего облика, начиная от телосложения, заканчивая взглядом, хмурым выражением лица, исходила настолько обезоруживающая мужская энергия, что становилась не по себе. как женщине, у которой давно не было мужчины. Примерно всю ее жизнь. «Спасибо. Я не допила кофе, с трудом проглотила пирог, хоть он и был по-настоящему вкусный, нетерпеливо встала. Не могла находиться под давящим взглядом. Действительно, Бирюк. Ничего плохого не сказал, не сделал, напротив, накормил. Кофе вкусный приготовил, и все равно не по себе рядом с ним». Словно я сама себе мала не по размеру. «Всего хорошего», — попрощалась я. «Ответы можно посмотреть на портале здравоохранения в личном кабинете, через госуслуги или в ФАПе». «Хорошо. До свидания», — все, что ответил Митрофан Яковлевич. Меня колотило после утреннего визита целый день, несмотря на шквал пациентов и инфаркт у молодого парня. Пришлось экстренно стабилизировать своими силами, вызывать скорую, благо бригада примчалась быстро. Родительское собрание в садике по поводу предстоящего праздника и вообще массы дел. К вечеру зашла в магазин, пришлось проигнорировать любопытно насмешливый взгляд Настаси и неизвестно откуда взявшуюся ревность к Митрофану Яковлевичу. Что их связывает с Настей этой? Отправилась домой, слушая, как скрипит под ногами снег. Если абстрагироваться ото всех и вся, то звук поистине божественный. Я из Калининграда, у нас настоящая зима — редкость. Вот такая, с белыми-белыми сугробами, охапками искрящегося снега, с белоснежными идеалистическими пейзажами тем более. Красноярск — город большой снежный. Но из-за бесконечного потока машин не встретишь такой красоты, не налюбуешься, а здесь... И запах удивительный. Никогда такого не чувствовала. Подходя к дому тети Зои, издали увидела знакомый силуэт в Аляске и брендовых ботинках. Митрофан Яковлевич стоял рядом со снегоходом. Вокруг кружила ребятня с улицы, внук тети Зои и Лада, которая не отводила взгляда от чуда техники. Похоже, у белоруса появился серьезный конкурент. «Добрый вечер», — поздоровалась я сразу с тетей Зоей и тем, кого не ожидала здесь увидеть. «Добрый, добрый!» — ответила соседка. Митрофан Яковлевич лишь хмуро кивнул. «Нельзя же быть таким! Будто за лишнее сказанное слово с оболиными хвостами придется расплачиваться. За улыбку здоровьем!» «Мама! Смотри, какой снегоход!» — крикнула Лада, подлетая ко мне. «Это как мотоцикл! Только снегоцикл! Красивый!» — протянула, приложив ладошки в варежках к груди. По хвале присоединился внук тети Зои, восьмилетняя Антошка, источник моих волнений. Именно с ним Лада убегала то на реку смотреть, то на другой конец села. Для местных нормально. Мне, ходившей в школу с мамой аж до девятого класса, бесконечная нервотрепка. Я прослушала небольшую лекцию про кубические сантиметры двигателя, лошадиные силы и что-то про инжектор. «Дядь Митрофан, прокати Ладу!» — выдал Антошка. Она городская, отродясь на снегоходе не каталась. Произнесено было таким тоном, будто Лада всерьез обделена. «Можно!» — подпрыгнула Лада, заглядывая мне в глаза. «Можно, можно, можно!» Мнение дяди Митрофана, похоже, никого не интересовало. «И правда, прокати!» — улыбнулась тетя Зоя. «Все, девчонки, развлечения!» «Не бойся, Надежда!» Митрофан осторожно. Посмотрела на меня. «Давай прокачу, если не боишься», — посмотрел Митрофан Яковлевич на Ладу. «Тобойка отрапортовала, что ничего не боится. Ни пауков, ни индейцев, ни титанов». Хозяин чудо-техники подхватил Ладу привычным движением. Угадывалось, что он часто имел дело с детьми. Усадил впереди себя, осторожно тронулся, медленно поехал вдоль улицы. «Да нормально все будет, не переживай ты так». — Не обидит Митрофан! — всколыхнулась тетя Зоя, глядя на меня. — Вы откуда знаете? — пробормотала я. — Отпустить дочку одну с незнакомым мужиком. Господи, я совсем с ума сошла! — Так Митрофан с Сережей моим! — назвала имя сына. — С детства дружат. В школу вместе ходили, свадьбы рядышком играли. Антошка — ровесник его старшенькой. Мы все шутили, что так и породнимся. «Может, породнитесь?» — дежурно ответила я, не отводя взгляда от снегохода в конце улицы. «Вряд ли», — засмеялась соседка. «Это же мы, простодыры. Кого дети привели, тех и приняли. Неважно, какая семья, какая национальность, веры какой. А они со своими договариваются, промеж себя браки устраивают». «Они?» — не поняла я. «Старовер Митрофан». Сказала слово, которое не разобрала с первого раза. Так их согласие называется. Вроде конфессии их. Только из своего согласия берут жены мужей. Гулять гуляют, все как у людей. А по закону только со своими. Дочка моя вот с такими вот... Кивнула в сторону снегохода, который почти превратился в точку. Три года встречалась. А потом он... Фьють! И женился на единоверке. Говорили ей, убеждали, уговаривали. Одно твердило. «Любовь, любовь!» «А что любовь?» «Любовь любовью, а своя рубашка к телу ближе». «Мне жаль», — сказала я. «Правда, было жалко Марину. Так звали дочку соседки. Я ведь тоже оказалась рубашкой, далекой от тела. Неугодной, неподходящей, лишней. Сейчас не вспоминала, не жалела». На удивление быстро отлегло. Сказались резкие перемены в жизни и другие заботы. Но острое чувство предательства, ненужности забыть невозможно. Митрофан подъехал через несколько минут, снял довольно верещащую ладу, и я взяла дочку, поспешила домой. «У меня еще снег и печка. Печка и снег, и ужин».